«Яков, ты мне честно скажи?» — осевшим голосом спросил Ахенев. «Что они задумали? Вон, у, у того толстого глаз какой-то скучный, сковывающий и нехороший. За что нас опутали? Нет, ты чего молчишь?» «С понтом сам не видишь. Не шуточное дело? Да погоди, не лезь с расспросами, дай подумать». Неподвижно замкнутый взгляд черта, постная морда. Все это лишь подхлестнуло мнительное любопытство фантаста. Но он сдержался и, выжидающе покусывая губы, ждал. Наконец не вытерпел. — Ну, что? — Домаю, босс, домаю. А коли не придумают, это не псинно, а? Сожрет нас и не подавится. Тут плотоядные... Очище Кондрашкиных мутантов, научно-исследовательский институт прокурорско-судейских инстанций и адвокатуры. Это тебе не бабушкина дача. А к слову, и мутанты из этой лавочки выписывались Всем псинам-псина. Хоть грешники, а вес имеют, им только попади на зубок. Ну, да где наша не пропадала? Собрав добрые морщинки у глаз, Яков попытался улыбнуться. Видимо, проскользнула какая-то практическая мыслишка. — Ладно, попробуем с больной головы на здоровую. — фам, босс! — Значит так, слушай внимательно и делай, как скажу. — Бог даст! Черт ощутил знакомый авантюрный зуд, успокоительно заперхал горлом, смял разговор. Я сейчас опять копыта откину, а ты кипешь закати, чтобы откачивали, а там ориентируйся по обстановке. Эх, босс, прощай холостячество, женюсь, нужда заставит. Яков исторг из себя, душа раздирающий стон, и грохнулся опал. Доктора, челоб, вот и черт, Яша помирает! Не иначе инфаркт, — разголосился фантаст на все окрестности. Ассистентка сорвалась с места и как угорелая подлетела со шприца в руках к оно. Дева упала на колени рядом с хворым, приложилась к груди, нащупала на запястье пульс. — Ой, миленький, ой, хорошенький, а где болит, зайенька, давай у котик промедотчика сделаю. «Пять кубиков трехпроцентного внутривенно!» Шепотом скомандовал умирающий черт. «Сейчас, сейчас, рыбонька, потерпи!» Звук высказываемых из рук, бьющихся об кафель ампул, слился со стенами... Слился со стенами черта. Наконец ассистентка заполнила шприц и ввела лекарство в вену сердечника. Промедол помог, Яшин Пятак порозовел. Тройка судейских сочиняла высосанное из пальца обвинительное заключение, не обращая внимания на возню заранее приговоренными. Профессор, не сомневающийся в преданности ученой-девы, занялся подготовкой аппаратуры к новой стадии эксперимента. Очнувшийся черт выбрал момент и... Прилепил губищи к кослявой ладони ассистентки. Божественная, тихо замяукал он, только вы можете стать матерью моих детей. Еще тогда в дыму я ощутил, что наши сердца бьются в такт. Умоляю, не отвергайте, несравненная. Я, как на его вижу, в наше счастливо гнездышко э, с пятью головками полукровок. Я предлагаю вам свою лапу и сердце наплевать на условность этого мира я князь, и хочу, чтобы только вы, очаровательница, стали княгиней за гробштейн. Ой, неужели князь настоящий? С трепетным волнением засомневалась Дева. Конский подбородок опять пришел в движение. Да не сойти мне с места, клянусь, не оскорбляйте моей любви, единственная, желанная. То ли от промедола, то ли от реальной угрозы размолекулирования, но Яков был в ударе. А как же с пропиской и жилплощадью? Жизненные реалии явственно прозвучали в вопросе невесты выступив на первый план. — О, моя судьба! Вы мне не верите? — Позвоните в чистилище, спросите антихриста, он вам все подтвердит. Зато объясните, в каком положении я нахожусь. Расчет на извечный женский прагматизм оправдался и на этот раз. Ассистентке хотелось выйти замуж, а стать не просто женой. Но ну и конегиней, тем более. И счастливая дева убежала наводить справки, получать гарантии и вызволять из-под новейшей гильотины будущего отца своих метисов. Бум-хрец, бум-хрец, бум-хрец, ой! Раздавшийся из самого дальнего угла лаборатории, звук заставил юристов отложить обречительные документы. «Профессор, что там у вас происходит?» С налившимся черным злобой голосом вопросил главный. «И гильотинку настраиваю. Не обращайте внимания, многоуважаемые». Ныркой, жилистой походочкой ученый появился в поле зрения Владимира Ивановича и Якова. В руке профессора блеснула нержавеющая линейка — который хипарь не замедлил воспользоваться. Бойко принялся измерять несчастных подсудимых. — Так, пятьдесят до пятьдесят, на сорок пять делим на шесть, минус три. — Хм, по габариту подходит. Ученый склонился над чертом, замеряя его параметры. — Я тебе гнида измерю, я тебе, Курва, подойду, дай только отвязаться. Я тебя устрою шесть минус три. Чёрту удалось тяпнуть жёлтыми клыками нивелирующую его руку, и профессор, потрясая травмированной конечностью, истерично взвыл и отпрянул в сторону. — Изуродовал чертополох, палец отхватил целую фалангу. Я же предупреждал, злоумышленник, во имя чего страдаю. Кто оценит? Кто? Яша с отвращением выплюнул палец и подлил масло в огонь. Как коворожнарешь, кто оценит? Кого ценить-то? Коза до да кости, как есть урод, а впрочем, на лягушках не разжиреешь. Бездарность, хоть бы ногти чистил. У -у -у Ученый задохнулся от нанесенной обиды и улетел в дальний угол. Переживать и готовиться к мести. Бум-хрец, бум-хрец, бум-хрец. В завеще забухало орудие пытки. — Так, запротоколируйте нанесение тяжких телесных повреждений, — приказал главный одному из своих подручных. — Приобщите к делу вещественные доказательства. Кожа до кости — были помещены в маленький пластиковый пакет. Главный раздернул ворот рубашки, глаза налились белой незрячей мутью. — Оглашается обвинительное заключение. — Вас к телефону, прямой провод, срочно, начальство! Запыхавшаяся ассистентка вбежала, прижимая к пятому ребру сверху телефонный аппарат со змеящимся длинным шнуром. «Не вовремя, не вовремя!» — пробурчал главный и, отложив в сторону бумаги со словесными помоями, взял трубку. «Начальнику лучше знать, вовремя или не вовремя!» Черт резал черным зрачком, подкинул реплику с места. «Да-да, ему начальству виднее!» — подхватил Ахинеев, который хотя и осознал, что их ожидает, но присутствие духа не терял, уповая на Яшины интуицию, опыт и связи. «Да, слушаю вас. Да, оба. Что натворили? Массу преступлений. Нет и нет. Мы не идем на компромиссы. Дело заведено, суд состоится и приговор будет приведен в исполнение. «Что? Я бы попросил!» Главный разъяренно бросил трубку, нервно вытер пот с лысины и, давя в себе гнев, презрительно поджав губы, повторно произнес «Оглашается обвинительное заключение!» Но дальше говорить не стал, а уничтожающе взглянув на помощников, обрушился на них с разносом. «Да вы что, мне идет и подсунули, кого судим, икса до игрока? Дело на контроле высших эшелонов ада, а вы по старинке липу сояте Привыкли, тяп и на этап. Немедленно выяснить имя, отчество, фамилию и прочие анкетные данные. А пока продолжу». «Ну все, босс, спёклись». Антихрист для них не авторитет. Одно успокоение. Знают, где мы и что с нами. Восклонируют. Погибам, не за фунт да, как сказать, при исполнении. Жаль, что от руки этого червяка Но ничего, крепись, мужайся. Если начнут с ног, немножко покричим. А если с головы, то пара пустяков. Чик и нету. Плевое дело, босс. мне нервничай. «Думай о приятном. Можешь слоников посчитать, что ли?» «Ну-ну, не трясись! Будь достойна, львирочки! Ты же мужчина!» «Эх, жаль, не захватил с собой с граммов. В момент свалили бы. Ищи потом ветра в поле».